Глава восьмая Полдень. По главной вильновской дороге, недавно выложенной камнем, гремя подковами лошадей и железными обручами колес, в сторону замка двигалась изящная карета, запряженная цугом. Ее сопровождались десяток вооруженных всадников. То ехал на смотриное по приглашению великого литовского князя, молодой польский вельможа Сигизмунд Черторыйский. Подъехав к закрытым воротам замка, карета остановилась. Из нее выпрыгнул шляхтич, сопровождавший княжеского отпрыска. Он решительно подошел к воротам и грохнул пару раз по ним кулаком. Но ответа не последовало. Шляхтич осмотрелся, увидел булыжник, поднял его и им ударил по воротам, В ответ услышал кто и там, а чего надоть?» — закричали изнутри. «Князь Сигизмунд Черторыйский по приглашению великого литовского князя». Ему ничего не ответили, но ворота вскоре дрогнули, и, скрипя петлями, стали медленно открываться. Во время ожидания к ним подскочил какой-то всадник. Сразу было видно, что тот прибыл с дальних краев, он с ног до головы был забрызган грязью. По грязному лошадиному крупу Ручьями лил пот. Видимо, хозяин сильно торопился. «По именованному велению Кназа», — прогремел требовательный его голос. Стража переглянулась между собой, кого пускать первым. Это мгновение решало судьбу одного человека, кто первый попадет к Егайлу. Если поляк, судьба Софьи будет решена в пользу Егайла. Если этот всадник, все наоборот». Князь под всадником нетерпеливо забил копытами и, задрав голову, заржал, громко, недовольно. «Давай!» — махнул стражник всаднику. Подъехав к крыльцу, всадник соскочил с коня и бросил поводья подскочившему стражнику. Тот как-то растерялся, а человек, ступая через ступеньку, направился в замок. Егайло был в кабинете и диктовал писарю письмо венгерскому королю. «Я бы полагал, что вы, ваше величество...» «Ваше вели...» — хотел повторить он, но внезапно открывшиеся двери кабинета прервали его. Егайло грозно взглянул, кто посмел, но, увидев высокого в грязи человека, почти бросился к нему. «Великий к нас жмутские полки перешли к Витовту. Он и великий магистр Конрад Цольнер... «Обедынают свои войска!» — у Ягайла перехватило дыхание. Он вцепился в спинку стула с такой силой, что захрустели пальцы. Потом, силой двинув стул под стол, взглянул на прибывшего и спросил. «Отдохнешь?» «Нет», — твердо ответил тот. «Мена могут схватиться!» Егайла понял и кивнул головой. Вернувшись к столу, он достал ключик и открыл ящик. Там в мешочках лежали деньги. Он взял один из них и, подойдя к осведомителю, вложил в его широкую ладонь. Тот молча опустил мешочек в карман, кивнул и направился к двери. Не успела она закрыться, как открылась вновь, и на пороге появился служка. «Великий князь», — начал он, — «напремьем явился князь Чар...» И вдруг Егайл рассвирепел. «К дьяволу князя! Немедля воду!" Сигизмунд Черторийский услышал слова хозяина, он нервно повернулся и бросил сопровождающему «Пошли!». Дорогой тот постарался успокоить молодого князя. Плохую весть принес этот человек, видать, опять война. «А мне плевать», — не успокаивался князь, широко шагая, — «больше я сюда не ногой». «Э-э», произнес шляхтич, не успевая за князем, — «дураком будешь, если позовут, а ты не поедешь». Говорят, княжна больно хороша. Услышав эти слова, Сигизмунд убавил скорость. Воевода явился быстро. Это был грузный, с большой косматой головой человек с довольно широкими плечами. Он запыхался и без приглашения рухнул в кресло. «Ух!» — выдохнул он, обтирая тряпицей потный лоб. «Что случилось, Яков?» Егайло, приняв христианство, получил такое имя. «Случилось!» И, пнув ногой стул, сел рядом. Братец на меня собирает полки. И куда смотрел этот скир Гайла? как мог он отпустить полк? Не уж родной братец и тот предал. Не, проговорил воевода, пряча трепицу. Просто там любят Витов-то. Любят, Игайло вскочил с кресла. При тут любовь? Сбавь я налоги, они и меня полюбят. — А что ты, — он ткнул воеводу пальцем, — жевать будешь? Воевода ничего не сказал, только скосил глаза, потом спросил. — "Цольнер с ним? — Конечно, в том-то вся проблема. Что будем делать? — Отступать, — ответил воевода. — Как отступать? — князь свысока посмотрел на него. — А так? — Ногами. — Тогда мы сохраним войско, а Цольнир быстро уйдет. Сейчас осень, ему надо собирать дань, да и полки жмуди разбегутся, им надо собирать урожай. И воевода хитро посмотрел на князя. А ты у меня голова, — похвалил его Егайло. А пока Цольнир с Витовтом победно двигались по Литве. Троки, его родные троки были взяты. Егайло бежал, почти не сопротивляясь. Вскоре все троцкое княжество вновь стало под хоругви Витовта. Цольнер появился в замке Витовта неожиданно. Хозяина поразило, что он был одет по походному. «Не уж назад собрался», — подумал князь и жестом пригласил того к креслу. Рыцарь, звеня шпорами, подошел и осторожно присел. Витовт вопросительно посмотрел на него. «Я пришел», — он заерзал в кресле, — «сообщить тебе, что мы уходим». «Так я и знал», — подумал про себя Витовт и спросил, — «когда?» «Сейчас, не могу больше терять время, а то останутся мои люди на зиму без прокорма». Чтобы утешить хозяина опечаленного сообщением, магистр сказал, «В помощь тебе я оставлю здесь гарнизон». Витовт в другое время мог бы предложить в этом деле свои услуги, но сейчас он сам был почти нищ. Они попрощались, и Витовт проводил магистра до ворот. До встречи, магистр поднял руку и дал шпоры лошади. С тобой лучше не встречаться, тихо прошептал Витовт, однако тоже поднял руку. Весть о том, что Цольнер оставил Витовта, быстро докатилась до Егайла. Как раз в это время у него был воевода. Услышав эту весть, он усмехнулся и произнес: Видишь, князь, как я тебе говорил? Ну, я пойду, он хлопнул по своим толстым ногам. надо поднимать полки. Витовт хорошо знал двоюродного брата и не ожидал от него такой прыти. Буквально через несколько дней тот с войсками появился под стенами Трок. Прав воевода был и в том, что полки из жмуди просто растают, все спешили убрать урожай. Обложив тройки со всех сторон, Егайло потребовал от гарнизона сдачи и, главное, выдачи Витовта, «Без него вас ждет смерть», — добавил переговорщик. Командир гарнизона попросил немного времени, а сам явился к Витовту и объявил, что гарнизон не в силах оборонять город от такого врага и должен выдать князя по требованию врага. Витовт гневно взглянул на немца. «Вы предаете меня второй раз», — не сдержавшись бросил он. «Этого я не знаю», — отрезал немец. Прошу следовать за мной, и направился к двери. Витовт последовал за ним, но когда тот перешагнул порог, князь запер за ним дверь и быстро переоделся. Немец, поняв, что его обманули, завопил во все горло. На помощь прибежали несколько рыцарей. Услышав, в чем дело, они стали ломать двери. Когда им удалось ворваться в комнату, она была пуста. Витовт бежал через потайной ход. Для князя, когда он очутился в диком лесу, путь был один, на запад. Обросший в изодранной одежде, чем напугал магистра, явился перед ним беглый князь. Увидев его в таком виде, магистр ужаснулся, в нем проснулась совесть. Князь выполнил все свои обязательства, а он... Не печалься, князь, магистр подошел к нему. На этот раз я сделаю так, чтобы он больше не смог повторить свои победы. Магистр обнял князя и подвел его к столу. Там лежала какая-то большая бумага, а на ней были непонятные рисунки. «Это карта твоего княжества и прилегающих стран. Вот твои троки, вот вильня, а это ковна». «Так он разрушен», — проговорил Витовт, понимая, куда клонит магистр. «Вот здесь мы и построим свою крепость. Ей уже есть название». Риттерсвердер. Свердер», — Витовт поднял на магистра глаза, взгляд его был тяжел. Магистр понял князя. Возведенная на этом месте крепость — это ключ к развалу Литвы, так немцы поступали с Прусами. «Тебе что-то не понравилось?» — поинтересовался магистр. «Да нет». «Только стоит ли?» «Напугаете?» «Ничего, вытерпит», — ответил магистр. «Ты поможешь». Витовт ничего не сказал по этому поводу, а пожаловался, что сильно устал, что хотелось бы помыться и выспаться. «Надеюсь, мои покои не заняты?» — спросил он. «Нет, нет, иди, отдыхай». Немцы не откладывали исполнение задуманного. Сам великий магистр собрал и повел людей на строительство новой крепости. И вскоре ее высокие грозные стены как нож перед сердцем напугали Литву. К Егайле явился воевода. Он опять торопился и тяжело дышал. Не спрашивая разрешения, рухнул в кресло, достал платочек. «Те, князь, если хочешь им остаться, немедленно, слышишь, немедленно надо мириться с Витовтом. Если ним чура там закрепится нам смерть». Понял это и Егайло. Это было видно по его испуганному лицу. «Что мне делать?» — прошептал он. «Пошли доверенного человека. Пусть он тайно разыщет Витовта и даст согласие от твоего имени на все его требования». «Я напишу ему письмо», — заявил князь. Воевода задумался. «Это опасно», — неуверенно сказал он. «Хотя пиши, а то Витовт скажет, что словам не верит». Витовт только что вернулся из поездки в новую крепость Риттерсвердер. Да, это было внушительное сооружение. Пожалуй, на их землях такой крепости не было. Настроение у него было прискверным. Он понимал всю глубину немецкого заговора против Литвы. Укрепившись там, они построят новую и... Дом, в котором он проживал, находился на тенистой от деревьев тихой улице. Она была пустынна. Взявшись за веревку от колокольчика, он вдруг услышал за спиной тихое «Князь!». Витовд оглянулся. От дерева отделилась чья-то фигура. Князь взялся за рукоять меча. «Князь, не бойся, я Ставр». Витовт хорошо знал помощника Егайла. Когда тот подошел, он узнал его. «Что тебе надо?» — не очень дружелюбно спросил князь. «Тебе письмо от брата». Он достал из-за пазухи... сложенную в несколько слоев бумагу и подал князю. «Завтра в это время я приду за ответом», и, оглянувшись, исчез за деревьями. Прочитав его, Витовт узнал старого своего друга. Да, тогда он верил ему, а не отцу, и... Ладно, что было, то было. В письме Егайло писал, что помимо Троцкого княжества... Он приписывает ему еще несколько властей и возобновляет прежнюю братскую любовь. На второй день, как и условились, он встретился со Ставаром и подал ему маленькую бумаженцию. Там было всего два слова. «Я согласен». Возвращаясь к себе, Витовт по пути зашел к воеводе. Он сидел за столом и начищал меч. «На кого точишь? На литовца?» кивая на оружие, спросил Витовт, присаживаясь напротив. Воевода тяжело вздохнул, потом ответил. «Будь моя воля, я бы этих по...» Он закашлялся. «Видать, схитрил. Сказать, что он бы пустил этот меч против нынешних недругов, не решился. Витовт понял это и закончил за него, сказав, поганых рыцарей. Воевода поднял голову и посмотрел на него такими глазами, что князь рассмеялся. Потом, посмотрев на дверь, тихо сказал, «Готовь полки, будем брать их замки». Прежде чем приступить к военным действиям, Витовт заехал в православную церковь. Он из католической веры вновь перешел в православие. Помолившись и попросив поддержки, отправился в дальнейший путь. Когда Цольниру доложили, что Витов взял два их замка, магистр не поверил. «Я не люблю таких шуток, и ссоры с Витовтом не допущу», — заявил он громогласно. «Великий магистр», — обратился к нему рыцарь, сообщивший эту весть, — «во дворе вас дожидаются те, кому удалось спастись от вероломного нападения литовцев». «Но это могут быть совсем другие литовцы, а не воины Витовта», — не сдавался магистр, — набрасывая на плечи мантию. Да, во дворе толпилась горстка людей. По их изодранной одежде все же можно было понять, что это воины. Подойдя к ним, магистр произнес. «Дети мои, он мне сказал, — Сольнер кивнул на рыцаря, — что люди Витовта захватили наши замки, это правда?» «Да, да, — в разброд ответили они. А вы не ошибаетесь?» Магистр не хотел признать измену, Того, которому он оказывал столько раз помощь. Он, великий магистр, он, мы видели его в первых рядах нападающих. Магистр поморщился, подумав про себя. Да, один человек мог ошибиться, но столько людей. Он резко повернулся и торопливо пошел к зданию. Последовавшему за ним рыцарю магистр приказал созвать к нему тех командиров, которые остались в городе, Таких оказалось трое. Цольнер критически осмотрел присутствующих и искривил лицо. Они могли привести за собой 10-12 тысяч воинов. Жалкая горстка, но что делать? Не ждать же, пока все соберутся. И он решил посвятить их случившееся. Подняв крышку чернильницы, которая была сделана в виде шлема, он покрутил ее, заглянул для чего-то вовнутрь, опустил на место и произнес, «Господа, нам вновь грозит смертельная опасность». От этих слов у присутствующих окаменели лица. Не мигая, они уставились на магистра, а он опять приподнял крышку и со звоном опустил на место. Присутствующие поняли, что магистр сильно нервничает, но упорно не произносили ни звука. Наконец он выпалил. Витовт изменил нам и встал под знамена своего врага Егайла. — Чего можно было ожидать от этого литовца? — промолвил один из них. В его голосе магистр почувствовал осуждение, и ему, — посчитал он, — надо было объяснить. — Наше положение незавидное, — начал он, поглаживая всю ту же крышку. И чтобы получить помощь в нашей борьбе, приходится идти и на то, что вчерашний наш враг Витовт «Становится нашим...» э, «То есть мы вместе идем на нашего врага Егайла. Не будь Витовта, мы бы никогда не смогли построить Риттерсвердер. А теперь это наш бастион, плацдарм, который поможет наконец-то победить нашего врага. А если...» «Поднялся невысокий, но крепко скроенный командор. «Они, объединив свои силы, постараются взять эту крепость». «Вот почему», — заговорил магистр, не дожидаясь, когда тот сядет, — «я собрал вас. Нам срочно надо собрать отряд и отправить его на помощь гарнизону». Командоры задумались. Потом подал голос этот коротышка. «Магистр, я боюсь, он посмотрел на присутствующих, наших сил не хватит. Но пока мы будем собирать, они действительно могут ее взять». Все поняли, что им придется собирать своих людей и выступать. Магистр во многом предвидел ход развития предстоящих событий. Витовт, доказав на деле, что прислушался к словам брата, явился к нему в Вильно с предложением объединить силы и взять новую крепость. «Брат, нам надо срочно взять крепость Риттерсвердер, а то она сковывает все наши силы. Это наша общая угроза». Егайло, улыбаясь, вышел из-за стола и подошел к Витовту, пытаясь его обнять. «Оставь ты эти нежности!» — отводя его руку, произнес князь. «Скажи лучше, где моя Софьюшка?» Егайло передернулся и, вернувшись в свое кресло, ответил. «Брат, твои слова меня обижают. Я могу их понять так, что держу ее в подземелье. Она сейчас, я точно не знаю, — замялся он, — хотела ехать в Киев, куда уехала ее тетка И Улиане. Она мне сказывала, что туда должен приехать митрополит всей Руси. Вот матушка и мечтает с ним встретиться. Да найдем, — махнул он рукой. Вот возьмем эту крепость, и всех, кого надо, разыщем. Ох, и погуляем на свадьбе твоей крали. Крепость была взята. С ее падением роль и весомость Егайла сильно возросли, Особенно возрос интерес к нему его южных соседей.